Глава десятая. Тимур. Есть у Маши одно удивительное свойство, о котором я подзабыл. Привносить хаос туда, где она появляется. Удивительное, потому что ей даже ничего не нужно для этого делать. Достаточно зайти и представиться. «Привет, я Маша!» И все, понеслась. Именно так она в свое время перевернула мою жизнь с ног на голову. И то же самое делает сейчас. Когда утром понедельника я вхожу в свой офис, то чувствую в воздухе что-то странное. Коридоры, в которых обычно царит здоровая суета, пусты. Хотя в это время в них снуют занятые топы с приклеенными к вискам мобильниками. «Что происходит, Рима Марковна?» Не сдержавшись, интересуюсь я, желая убедиться, что не мне одному эта тишина показалась странной. «А вы на кухню зайдите, Тимур Андреевич?» Съехице отвечает она и добавляет шепотом: «Я вчера пирожки стряпала, контейнер найдешь у себя на столе. Там твои любимые, с яблоками». Буркнув спасибо, я быстрым шагом направляюсь на офисную кухню, где и застаю удивительную картину. Во главе стола восседает Маша, а вокруг нее, словно верная свита, собрались пять наших топовых риэлторов, включая Артема. Для понимания, продажники топы – это каста неприкасаемых, Это такое масонское братство, которое челять зарабатывающую меньше 10 тысяч долларов в месяц и не имеющие нескончаемого списка клиентской базы, к себе не подпускают. Маша, насколько я помню, пока не имеет и пока не заработала. «То есть ты вообще опыта в недвижке не имеешь?» С преувеличенным удивлением спрашивает Женя, обращаясь к ней. «Прими моё восхищение, Мария! Первая продажа и такая кучерявая комиссия! Она ещё и объект принесла!» Поддакивает Артём, что уже не просто удивительно, а попросту невероятно. Этот напыщенный индюк не имеет привычки раздавать кому-то поклоны, в особенности коллегам. «Десять тысяч квадратов в центре!» «Под сдачу? На продажу!» – торжественно заявляет он с благоговением, глядя на Машу. «Я ведь правильно понял?» «Двенадцать тысяч!» – с простодушной улыбкой поправляет она. «Не 10. Их деду Игорю за долги 15 лет назад отдали, и я предложила выгодно продать». Лицезреть перекошенные восхищением рожи я больше не готов и громко откашливаюсь, чтобы привлечь внимание. «И что это за внеплановое собрание в рабочее время?» «Так все по работе, Тимур Андреевич». Отвечает Артём, напуская на себя предельно деловой вид. «Обсуждаем с коллегами меняющуюся ситуацию на рынке. Там...» Он делает небрежный кивок головой в сторону общего зала. «Разговаривать невозможно. Для обсуждения рынка существуют планерки. В крайнем случае можно собраться в конференц-зале, а не здесь. Я выразительно смотрю на кружку с его именем, стоящую перед Машей. Поэтому прямо сейчас предлагаю разойтись». Пока топы один за другим гуськом покидают кухню, Маша собирает чашки со стола. Еще вчера я думал, что смирился с ее присутствием в офисе, но смотрю на нее и понимаю, что нет. В своих белых шортах и с распущенными волосами она напоминает модель на курорте, и этим бесит невероятно. Мое агентство – это территория алчных, бесполых пахарей, готовых глотки друг другу перегрызть за хороший объект. Именно эта конкурентная обстановка сделала Элладу одним из самых востребованных агентств недвижимости. И Машины медитативные флюиды, как и всеобщее обожание, здесь совершенно лишние. «Думаешь, тебя это не касается?» Раздраженно рявкаю я, глядя, как она любовно натирает стол. «Мне через 15 минут выезжать навстречу, поэтому я решила провести их с пользой». Абсолютно спокойно откликается она. «Ты, кстати, сегодня прекрасно выглядишь, Тимур. Эта рубашка идеально соответствует твоему цветотипу». Намеренно проигнорировав очередной замысловатый комплимент, я рявкаю еще громче. «И на какую встречу ты собралась? И о каких десяти тысячах квадратов в центре идет речь? Почему я не в курсе?» Со стороны я наверняка похожу на самодура, имеющего привычку придираться к сотрудникам. На самом деле придираюсь я только к Маше. Когда кто-то самостоятельно находит объект на продажу, и тем более объект такой площади, я стараюсь всячески поощрить, а не наехать. «Двенадцать тысяч квадратов», – терпеливо поправляет она. «Не злись, я его только вчера нашла. В следующий раз отправлю тебе сообщение. Ты во сколько ложишься спать? Встреча назначена с клиентом, желающим осмотреть площадь». «На секунду, я теряю дар речи». Блять, вот как? Как ей это удается?» «Хер с ним, что объект она выклинчила у деда, который водит восьмисотый Гелендваген в обвесе от Брабус. Будь у меня такой дед, я бы, возможно, и сам у него что-нибудь попросил. Но она уже и потенциального покупателя нашла». Купить 12 тысяч квадратов в центре далеко не каждый может себе позволить. Откуда у Маши Станиславовны, проживающей в США, такие знакомства? Ясно. Не знаю, что еще сказать, я переступаю с ноги на ногу. Если хочешь, поехали со мной, неожиданно сама предлагает Маша. В прошлый раз мы с тобой классно сработали. Все-таки схема Хороший и плохой полицейский очень эффективна. Я смотрю в ее по детски распахнутые глаза и ощущаю легкую волну мурашек. «Схема – хороший и плохой полицейский? Блять, вот как ее не бояться? Никогда не угадаешь, что у нее на уме. Думаешь, что она нюхает травинку, а Маша в этот момент разрабатывает план по порабощению мира. Через сколько ты сказала у тебя эта встреча?» Я придаю лицу строго занятое выражение, чтобы напомнить себе и ей, что я как-никак директор, а у успешных директоров времени всегда в обрез. «В десять в ресторане Аргентум», – скромно сообщает Маша. «Так туда ехать минут двадцать, а время уже...» Я растерянно смотрю на часы. «Успеем!» – беспечно отмахивается она. «Только чур, я поведу!»